он огорчился, но высказал надежду, что мы всё же сумеем помочь наземным войскам с воздуха. На обратном пути, когда возвращался с КП генерала Гречка, видел десятки машин и орудий, завязших в грязи. Весна делала своё дело. В тот же день фронта облетела печальная весть. 29 февраля командующий фронтом генерал Ватутин был тяжело ранен. Николай Фёдорович Ватутин умер 17 апреля 44 года. Вместе с боевыми товарищами у гроба славного советского полководца стояла его мать Вера Ефимовна. Тяжелое горе свалилось на плечи этой русской женщины. В феврале и марте она получила сообщение о гибели на фронтах двух сыновей, Афанасия Федоровича и Семена Федоровича. В апреле ей пришлось хоронить третьего сына, Николая Федоровича. Чем измерить глубину горя и тяжесть утрат этой женщины-матери? По желанию трудящихся города Киева, генерал армии Ватутин похоронен в столице Украины. Зимой и лето молеют живые цветы на могиле верного сына отчизны. Итак, несмотря на весеннюю распутицу, наши войска должны были наступать, пока противник не стянул в район Проскурова и Староконстантинова крупных сил и не организовал жесткой обороны. И в первых числах марта планы нашего командования стали осуществляться. Во главе фронта был поставлен маршал Советского Союза Жуков. 4 марта войска начали наступление на Тернополь и Проскоров. В первый день наступления штурмовики корпуса сделали лишь всего 6 вылетов парами. Было очень обидно, что погода не позволяла нам помогать пехоте. Туманы, дожди, плохая видимость и раскисшие аэродромы. Авиация обеих сторон бездействовала. Наши наземные войска успешно подвигались вперед, осуществляя намеченный план Проскуровско-Черновицкой операции. В те дни я находился на командном пункте генерала Гречко, где была установлена моя рация для управления штурмовиками. Но их в воздухе почти не наблюдалось. Полеты производились лишь одиночками и парами. Дороги находились в жутком состоянии. В грязи сидели даже мощные по тому времени студебекеры. Все дороги были забиты транспортом. На шоссе Бердичев-Шапитовка машины стояли в 3-4 ряда. Но, несмотря на это, наступление проходило успешно. Враг, видимо, никак не ожидал нашего удара. Мое положение на командном пункте генерала Гречко было незавидным. Сидеть без дела занятие не из приятных. Правда, командарм и офицеры штаба понимали обстановку, сочувствовали и даже предлагали помощь. Принимали всяческие меры, чтобы вести боевую работу штурмовиков. Укрепляли взлетные полосы чем только можно. Щебенкой, фашинником, даже соломой. На боевые задания вылетали самые лучшие экипажи. В результате к 10 марта число ежедневных боевых вылетов стало расти 20-30-50-х. Возземные войска вскоре подошли к Тернополю и Проскорову. В то же время армия генерал-полковника Москаленко перешла в наступление на Венницу из района Восточной Леповца. В этой связи нашему корпусу поставили задачу помогать обеим армиям производить боевые вылеты в районы Проскорова и Венницы. Под крылом Границы. Причины наших потерь Бои за Львов. Ночной удар штурмовиков. Учения на полигоне Шепетынь. Герои боёв Георгий Береговой и Иван Ермаков. Свободная охота. Во второй половине марта наши войска вышли на южный Буг. В районе Проскурова и Тернополя противник имел сильную группировку войск, но несмотря на это, он был отброшен за Днестр. В те дни части нашего штурмового корпуса совершали от 50 до 150 самолётов вылетов в день. 19 и 20 марта были освобождены Жмеринка и Винница. В приказе Верховного главнокомандующего в связи со освобождением Жмеринки и Винницы отмечались и лётчики нашего корпуса. Главный маршал авиации Новигов прислал телеграмму. Он дал хорошую оценку работе наших частей и объявил благодарность авиаторам. Победы не приходили сами собой. Они завоёвывались в борьбе с трудностями, недостатками и ошибками.